Питался травой, кореньями и сосновой корой, и со зверями живяше двадцать лет. Наконец стал помышлять о покое и основал свой монастырь в Белозерском краю, 1517 год. Найти место, где бы уединиться от человек, было важной заботой для отшельника.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 Приобретавший известность подвижник, вокруг него сосредоточивались эти рассеянные пустынки, образовывалось скучное поселение, заводились общие работы, пришельцы помогали хозяину в трудах над окрестным лесом, древие посекая и землю очищая к насеянью плодов земных. Отшельники начинали общие ясти во единой храмине по выражению одного жития — Являлась нужда построить для умножавшейся, братья, просторный храм с общей трапезой. Так особное житие само собою переходило в общежитие.